Глава 19. Беглец. Что бы ни творилось с календарем, сезон добычи акулы начался, как заведено, 14 апреля. Тут лодки, палубные или беспалубные, столкнулись со стапелей во всех фьордах на севере страны, спустили на воду, подрядили на них мальчиков и мужчин, если бы лед так не мешал, они бы уже через двое суток пришли к острову Китовых Костей, где матросы сидели, склонившись над своими снастями. Этот остров был крайней северной точкой Исландии, плоский, как блин, камень посреди моря, который никогда не бывал сухим, зато служил излюбленным пляжем для тюленей и птиц, коих там гнездилось два вида — Кайра и Малая Гагарка. Этот островок был последним в стране местом, где фауна оставалась еще такой же, как до прихода первопоселенцев. Человеку с его гадким разумом не удалось нарушить незамутненность бессловесных тварей, Птицы сами клали голову охотнику на ладонь, тюлень подставлялся под нож, цветку подобно. У Эйлива были связи среди моряков. Он сам отходил на веслах 6 путин для Кристмюнда и злощины, еще до того, как нажил женой и дом. А еще на его счету были два сезона добычи акулы в экипаже некоего Халькеона с Фагюррейри на одном из первых палубных судов. И Эйлив хорошо запомнил эту роскошь в открытом море иметь возможность заснуть в сухой постели. Поскольку пастор приказал долго жить, все решили воспользоваться паузой до того, как у этого фьорда не появилось новое начальство, которое могло и запретить прихожанам поездки. Вообще-то начальство во фьорде было о двух головах, но нынешний хрипоправитель, старый Сиггейр с угробной реки, был давно и основательно прикован к постели. Помимо судов, выходивших на промысел акулы из сугробной косы, лощины и сегюльнеса, во фьорде нередко можно было видеть и множество других. Например, туда часто заходили корабли из Фагюрейри, когда там на Безгорье ветер крепчал. Ведь сугробная коса была волнорезом, созданным самой природой, перегораживавшим половину фьорда и заслонявшим берег от всех налетавших с севера буранов, которые оказывались в запасе у тогдашнего века. А еще отсюда было рукой подать до мест промысла. Порой Эйлив причаливал Лаусину кривулю к высокому борту и перекидывался словом с корабельщиками, старыми знакомцами из мира акульевого промысла. И, -и сейчас-то серая туга пошла, а тело десяти бочек набралось. За одной из таких бесед выяснилось, что дата отбытия судна в Америку уже определена, заграничный пароход отчалит из Фагюрейри 3 мая. Мечта. Умершая на крыльце мадамина дома перед лицом краснощекой девахи вновь воскресла в голове Эльва. Значит, это не вздор. Этой части страны в самом деле давали шанс на поездку на Запад. Также в том разговоре он выведал, что один из кораблей, промышляющих акулу, слейпнер при первой же возможности зайдет в Агюрейре за провиантом. В тот же вечер в девятом часу Когда все другие обитатели следующего обвала тщательно привязали своей веревкой безопасности, а огонек светильника потух, высокий человек тихонько выскользнул из постели и стал готовиться к отплытию. Выволок из тайников свои пожитки, а затем сгреб в охапку мальчика, укутал его, вытаращившего глаза, своим свитером и ушел с хутора, не попрощавшись. Хотя все-таки положил опилок доски на сундук с книгами, принадлежавший хозяину Харпуну. Лишь молодой работник Йонас с кошачьими вибрисами резко пробудился, но ему было до такой степени наплевать на важные шаги своей эпохи, что он не стал высказывать свое мнение по поводу исчезновения отца и сына, а снова заснул еще до того, как Эйлиф спустился к морю. Эйлиф двигался быстро, но осторожно, держа мальчика в охапке, словно по кражу, поскольку вокруг была непроглядная темень. Лишь в самом верху на горах тускло светилась снежное пятнышко, И все же можно было различить во фьорде восемь акулоловных шхун. Из них одну неизвестно по какой причине, под всеми парусами, а также четыре открытые лодки. На темной поверхности фьорда парусники казались еще более черными единорогами, которые спали, положив голову на копыта, так что их рога смотрели прямо вперед. С одной палубы в ночную мглу вылетел вопль, затем смех. Элиф положил мальчика в лодку и оттолкнул ее от берега а потом и сам запрыгнул в нее. «Носью плывем», — спросил Гест. Но в его словах не было ни тени страха. Напротив, такая затея отца ему, кажется, была по нраву. «Да, мы уезжаем из этого фьорда. Скажи ему до свидания». «До свидания». «Вот именно. И сиди спокойно. Держись за скамью». «До свидания». в тайком подошел к борту Слейпнера и осмотрелся в поисках кого-нибудь из экипажа, но на вахте, судя по всему, никто не стоял. Он примерился к борту, чтобы дотянуться до его края. Ему придется встать на скамью в кривуле. Что он и сделал. С мальчиком на руках. Поднял своего карапуза на борт шхуны. И таким образом Гест стал первым и единственным ребенком, которому когда-либо довелось побывать на исландском акулоловном судне. А затем отпустил его на палубу, не видя, что его там встретит. Пока люка или совня, крюк или резак. Так назывались разные виды оружия, применявшиеся в той войне, которую человек вел против серой. «Ты уже там? Тут пахнет! отвечал детский голосок из-за подбитого волнами просмоленного борта, в течение шести лет служившего для двенадцати человек бруствером против самых лютых морских чудищ, испещренного следами от укусов акулы айсбергов. «Что? Тут пахнет! «А, пахнет! Это вытопка прокляты! Обожди там!» Потом Элиф взял линь своей лодки с грузилом, и зашвырнул его на корабль подальше, за рейлинг, чтобы не зашибить мальчонку. И булыжник с громким «бум» ударился о палубу. За ним последовали пожитки в кожаном мешке с более мягким звуком, а затем и сам беглец начал подтягиваться на борт. Но это дело шло крайне медленно, хотя руки у него и были крепкими, тело все же было большим. «Это Нась коляблик? «Оф! Нет, мы просто попросим, чтоб нас на нем подвезли. Здравствуйте!» Бум! Все же разбудил кого-то. И теперь этот кто-то шел им навстречу, пробираясь вдоль рейлинга. Во всяком случае, им так показалось в темноте. Эйлиф не договаривался о спальном месте для себя и сына с предводителем, понадеявшись лишь на добрых парней Эггера. Ведь на море все братья. К тому же один из экипажа был ему знаком. Он приготовился рассказывать историю своей жизни, перечислять, кто были его предки, где он батрачил, где жил, а затем ту историю, которую он в минувшей ночи сколотил молотом своей робости. Историю, которая должна была дать им возможность добраться до Гюрейри. Но с этим ему пришлось погодить, потому что в этот момент голова корабельщика свесилась за борт, из нее изверглась мощная струя блевотины, сопровождаемая горловыми звуками. Гест смотрел на это действо, выпучив глаза. Затем корабельщик выпрямился, вытер остатки рвоты тыльной стороной ладони и подал ту же руку Эйливу, так как был рад гостям. Рукопожатие сопровождалось редкозубой улыбкой под черной, как ночь, шапкой. Эйлев ответил на его приветствие и тотчас заметил, что моряк был пьян в дым. Едва успев закончить рукопожатие, тот стремглав бросился снова к борту и изрыгнул свой внутренний свет в ночную мглу. Но сейчас Эйлив услышал, что Блевотина попала не в воду. Он выглянул за борт, и увидел, что светлые цветные пятна украсили лодку возле корабля. А затем моряк шутливым тоном произнес, — Какой у нашего Лауси нынче улов богатый!